Лацум. Дух Лацума. Лишь за долгое пребывание Рим вознаграждает знанием Лацума. Дальние окрестности Рима труднодоступны торопливому путешественнику. Дороги Лацума открыты только тому, кто не спешит возвратиться на площадь Термини, кто дома в Риме, кто свободен в предпочтении дня и заботлив в выборе сезона. Иные местности лациума, как, например, латинское взморье, хороши зимой. Нинфа — прекрасно в короткий миг полного весеннего цветения. Гробницы Корнету надо видеть, когда их окружают волнующиеся моря пшеницы. Осень влечет к гроздями виноградником виноградникам Оливану. У земли лацума есть какая-то особенно старая и тесная связь жизни природы. И нет в Италии другой области, где природа так явно господствовала бы над делами человека. Не создание каких-либо старинных мастеров, но творчество одного величайшего художника самой латинской природы составляет истинную цель всякого путешествия по лацуму. Мало определенные географическими пределами Террачины и Чевитовекки, лациум чрезвычайно отчетливо определяется в зрительном образе, в глубоком своеобразии духа, заставляющем любить его больше, чем всякую иную местность Италии. Аромат этой древнейшей земли крепок, как в первые дни творения. Нигде не селились люди с таким постоянством и беспрерывностью жизни, и нигде... Не удалились они так мало от истин первобытного существования. Времена доримские, эпоха самостоятельного бытия всех этих Сабинин, Вольсков, Герников, век циклопических стен Аллатри, и Норбы был веком наивысшей цивилизации Лацума. С тех пор началось медленное падение хозяйств, промыслов и городов, которое продолжалось при римских императорах, при папах и продолжается при королях Новой Италии. До Лациума не дошло еще ничего из той деловитости, которая уже заставляет кипеть суетой тасканскую деревню. Даже тучные нивы корнету и прекрасные сады Джанадзано произрастают мирно и естественно, как истинный дар Божий. Города Лациума, дремлющие на вершинах холмов, не знают другого шума, кроме звона медных кувшинов у фонтана, крика играющих детей и легкого топота козьих копыт. Темные стены их домов, золотая черепица их крыш не потревожены никакими новыми зданиями. Несчетное время прошло на их улицах, как один день тихого латинского лета. Время пощадило здесь даже чистоту человеческих лиц. Древний тип первоначальных обитателей лациума сохранился с единственной в своем роде верностью. Низкие выпуклые лбы этрусков Удлиненные овалы вольсков встречаются до сих пор на улицах Корнетто и Кори. Приземистые широкие сабинине движутся толпами в крестных ходах вокруг Субяку. Античный человек остается хозяином этой земли. Жизнь его продолжает течь в античных преданиях и правилах. Он хранит важную сельскую набожность, мудрую покорность природе, В земледельческом труде он более собиратель, чем сеятель, и опыт человеческого знания мало искушает его. Он более естественный пастух, чем хлебопашец и винодел. Лацум — страна бесчисленных стад, рай всяких животных, приручившихся к человеку, и в то же время передавших людям что-то из своей первобытной дикой вольности. В маленьких сабинских и вольских городках Ослы делятся с хозяевами бедный, почерневший от дыма кров. И козы вскармливают поколение маленьких латинин, помни пример козы Амальтеи, вскормившие Юпитера. На крутых каменистых улицах Оливано они чувствуют себя родными в человеческой семье. Внизу равнины компании полны стадами овец. Дальше, в сторону моря, вокруг развалин остей, конные пастухи с длинными пиками пасут полудиких быков и лошадей. Ленивые буйволы спасаются от полуденного зноя, погружаясь в каналы пантинских болот, откуда торчат только их пологи рога и черные ноздри. Соединив свою судьбу так тесной жизнью природы, с миром зверей, человек лацума не успел создать многого за долгие века своего существования. Гении искусства и разум истории редко посещали его. Путешественник не встретит тут и десятой доли тех картин и зданий, которые он может найти даже в самых глухих углах Тосканы. Ему не придется переходить здесь от одного великого воспоминания к другому. Интерес ума, впечатление и чувств уступают здесь место созерцанию, которое овладевает всем существом, сковывает все другие способности. Мало видеть лациум, надо надышаться им, его древним, таинственным и благословенным воздухом, соединяющим запах душистых трав компании, дыхание моря и свежесть горных высот. Стихии моря, горных хребтов и равнин компании в разнообразных сочетаниях образуют пейзажи Лацума. Не всегда видимое море постоянно чувствуется как предел этого мира. Границы зеленых пространств компании По другую сторону горизонт замкнут прекрасным очерком гор. В ясные зимние дни, когда воздух Рима прозрачен, как хрусталь, высокая стена Сабинских гор необычайно сверкает своими изломами и зубцами на бирюзовом небе за Номентанской дорогой. Холмы Альбану, поднимаются синим куполом на фоне золотых закатов, видимых из полистрины. В летний полдень нежная дымка окутывает гряду гор Вольсков перед Ливано. Их зеленовато-голубые вершины кажутся тогда легче облаков, легче, чем самый эфир неба. Особенной стройностью отличается эта горная цепь, уходящая на юг Лациума. К северу от Рима холмы обрисовываются менее отчетливо. Монти и бегут к Витербо беспорядочными и острыми волнами. Суракте господствует там, и с этой отдельной горой всегда связаны воспоминания о мутных водах Тибра и о размываемых им римских берегах. Особое очарование свойственно таким отдельным горам. Гора Церцеи. Стоящий почти как остров в море, близ Террачины, достойно быть той волшебной горой, которую видела своим гостем Улисса. И Суракте, и гора Церцеи, и монте -Кава, в альбанских горах, все это потухшие вулканы. Как сказал один старинный путешественник по Лацуму, мы постоянно ступаем здесь на след былого огня на прах веков, предшествовавших появлению человека в истории. Этот давно угасший космический огонь, этот прах первобытных веков, сообщили Земле Лациума ее величавой и торжественной формы. Глубочайшим покоем веет от них, освобождением от всего, что несет с собой быстрое и мелкое течение жизни. Быть может, этого покоя и освобождения ищет бессознательно каждый кто вспоминает потом с восторгом развалины Остии, гробницы Корнето, храмы Кори и монастыри Субяко. Остия Остия сделалась более доступна с недавним введением ежедневного автомобильного сообщения. Дорога в Остю продолжает, однако, быть пустыннейшей из дорог Лацума. Она пересекает самую нездоровую и необитаемую часть компании. Сто лет тому назад путешествие в Остю было целым подвигом. Собираясь посетить театр событий Энеиды, тот же Бонштеттен писал. «Вся прежняя область Латинин и Рутулов ныне так бедна и так заброшена, что даже хлеб привозится туда» из Рима. В жаркие месяцы малярии только три женщины остаются стеречь точно мертвое тело ужасный город Остью, столицу пустыни. И можно биться об заклад, что из каждых трех людей, которые встречаются на этом берегу, двое, по крайней мере, беглецы, совершившие время убийства. Одна лишь лихорадка царит в этих пространствах во время великого летнего зноя. Зимой их затопляют дожди. И только весной можно ехать туда, запасшись провизией и письмом какому-нибудь священнику, чтобы не быть принятым за разбойника. Во времена Бонштеттена на этом пути не было даже эвкалиптового оазиса, разведенного белыми монахами вокруг аббатства Трех Фонтанов. Самый город Ости сильно изменился с тех пор, сделавшись менее больным и менее голодным. Обитатели не оставляют его больше в летние месяцы на призор трех погибающих женщин. И в том замке, в котором содержались некогда несчастные папские колодники, устроен теперь небольшой музей для вещей, находимых при раскопках античной Ости. Там, где Бонштеттен видел только зеленые курганы, перед нами открываются улицы и дома обширного римского города. Судьба этих античных городов, вышедших через много столетий на поверхность земли, кажется странной. До нас ничего не дошло из светивших на весь мир Александрии и Антиохии, но почему-то мы видим воочию маленькую провинциальную Помпею, торговую Остию, Богатство Остии сказалось во множестве статуй, которые были добыты здесь и помещены в римских дворцах и музеях еще тогда, когда никто не предпринимал систематических и ученых раскопок. открытая ныне значительная часть города не удивляет так маленьким игрушечным масштабом жизни, как удивляет прежде всего Помпея. Этот деловой портовый город с двухэтажными домами и товарными складами вероятно походил во многом на наши портовые города. Улица гробницы ведет по обычаю к главным городским воротам, Здесь, на своем месте, вновь поставлена великолепная Виктория, служившая одним из пилястров Порта Романа. От этого мраморного существа сразу перестает быть пустынным пейзаж, расстилающийся вокруг компании. Главная улица выводит к форму, к театру. Зеленый лук и обломки мрамора, нежные силуэты колонн среди обвалившихся кирпичных стен и кустарников. Как щедро! Награжден был античный мир этим прелестным посмертным образом за естественные добродетели своего бытия. Не страшно ли подумать здесь о том, какой вид являла бы после крушения наша жизнь, наша цивилизация? Что можно было бы найти среди развалин современного Лондона или Парижа, подобное нежному мраморному телу Венеры, найденной в руинах этого театра? Наши города обеднели искусством, и мы, их дети, обеднели пониманием вечной символической души искусства. Мысль о Венере Астийской не успевает еще забыться, когда в соседнем храме простая надпись на алтаре «Венери Сакрум» «Святая Венера» поражает, как внезапная вспышка молний. Пропасть, разделяющая два Сознание. Два мира. Разверзается перед нами. Эстетическое любопытство давно научило нас знать различные типы Венер, их родину, их истории, имена их воятелей. Но среди этих бесчисленных Венер, сделавшихся собственностью современного воображения, никогда не было и не могло быть святой Венеры астейских пастухов, Корабельщиков и легионеров. Важная часть античного искусства ускользает от нашей оценки в таком роковом непонимании существа античной религии. Каждый подобный алтарь является для нас загадкой, несмотря на всю простоту соединенного с ним внешнего культа. Инстинктивная теология почитателя Аполлона и Венеры менее доступна для современного человека, даже чем темная и сложная теология служителей Митры. Астийский Митреум заставляет вспомнить разбросанные по римским музеям бесчисленные изображения Бога, который сделался во II и третьем веке опасным соперником христианства. Подобный же рельеф с изображением молодого и лучезарного охотника во фригийском колпаке закалывающего быка, которого странным образом терзает еще рак, и кровь, которого лежит собака, украшал некогда и святилище Митриаков в Осте. Кажется, Митра в Италии встречается там, где, как в этом портовом городе, было много иностранцев. И более чем в Италии, религия Митры была распространена на Востоке и в военных городах Галлии, Германии и Британии. Эта восточная религия должна была оскорблять чувство старых классических народов своей малой интеллектуальностью. В подземелье Митреума есть келейность, привлекательная для души, стосковавшейся без жаркой личной утешительной молитвы единому Богу. Но классический мир не мог молиться перед таким отягощенным материальностью изображением жертвы. Италия времени Марка Аврелия не пожелала переменить неделание своих ясных богов на стремительный жест этого фригийского охотника. Отвлеченные истины христианства легко рассели здесь тяжелые поры пролитой им жертвенной крови. Постепенно Италия изменила и в христианстве то, что делало его религией Востока, Крайнего Юга, здесь, в Лациуме. Ведь нисколько не чувствуешь себя на юге, на юге, таком далеком от Родины. Суровый пейзаж прибрежной кампании открывается от высокостоящего храма, называемого Храмом Нептуна. Ивы над Тибром, пепельно-зеленые, желтеет песок, речных отмелей, и водяные птицы с жалобным криком носятся над лугами священного острова Аполлона. Вдали у Кастель-Фузану лес пини тянется узкой полосой между илистым неподвижным каналом и берегом моря. Ветер доносит оттуда слабый рокот прибоя, а его белой полосой Латинское море уходит на юг, к лавровым рощам Плиниева-Лаурента, к руинам виллы Нерона в Ансо, к живописному Нетуно к мрачному замку Астура и к мысу Церцеи, синеющему, как мираж, над Террачиной. Корень.